Глава третья. Перегибая палку. Уин тяжко вздыхал, развалившись на столе. Позади стояла не ним. Обычно она заставляла парня работать, стоило тому расслабиться хотя бы на секунду, но сегодня все было иначе. Эта победа может выйти нам боком. Пробормотала девушка, хмурясь не меньше принца. Теперь я понимаю, о чем ты говорил. Уэйн поднял на нее вопросительный взгляд о том, что не стоит побеждать в сухую. «Наш черед атаковать!» — прогремел один из офицеров, озвучив мысли всего штаба. «Марден напал первым, и после поражения их восточные земли остались открытыми. Мы можем отхватить большой кусок территории!» В ночь после победы на полских пустошах собрался военный совет, где офицеры с опломбом строили новые планы. «Согласен, потери минимальны. Мы быстро держали вверх, и ресурсов у нас еще предостаточно. К тому же нам досталась вся их провизия». «У солдат скоро животы лопнут!» Совет взорвался хохотом. После победы всех охватила аура расслабленности, шутки и смех не прекращались, командиры даже стали излишне дерзкими, но их можно понять. Десятилетиями военных считали бесполезными нахлебниками, но теперь они купались в лучах славы. В конце концов, солдаты тоже люди. Победу украсила тот факт, что они защищались, однако война подразумевала захват территории трофеев Поэтому мысль об ответном вторжении казалась весьма разумной. И только один не мог с ними согласиться. «Кончайте страдать ерундой!» Уэйн сидел во главе стола, и настроение у него было совершенно противоположное. «Вторжение без плана — огромный риск!» Полтские пустоши — территория Натры. Поэтому штаб располагал их детальной картой. Военные знали дороги, расположение гор, рек и прочих объектов ландшафта, где пролегали ближайшие сёла и города. Своим успехом они обязаны только тщательной подготовке и заблаговременным запасам, но в Мардане всего этого не будет. В распоряжении военных имелась лишь приблизительная карта, поэтому им придется столкнуться с деревнями-призраками, непроходимыми реками, разбитыми дорогами и бог знает с чем еще. Для одинокого путешественника это бы не стало помехой. Но у тысяч человек неправильный поворот отнимет слишком много времени и сил, Не говоря уже о том, что с отсутствием успехов будет падать моральный дух солдат. Скорее всего, припасы быстро иссякнут, в то время как Марден выставит новую армию со всем обеспечением. Как ни крути, вторжение — плохая идея. Но я не могу им этого сказать. Командование согласилось бы с военом понести их армия большие потери. Но если принц настоит на осторожности сейчас, то выставит себя бесхребетным трусом и профаном в военном деле, отчего потеряет все их расположение. «А там до переворота недолго». «Кто-нибудь остановите их!» отчаивался принц. Однако он не мог просить об этом ни ним. Хоть ей позволяли находиться на совещании, она оставалась обычной слугой. Да, Уэйн назначил ее командиром отряда, но сейчас требовалась совершенно иная птица. Оставалось только одно. Парень метнул взгляд на реклама сидевшую в нескольких стульях от него. «Псс, Роклам, эй!» Уэйн решил попробовать телепатию. Офицер заметил принца, готового взглядами проделать в нём дыру. «Что такое?» – спросил он взглядом. Уэйн взмолился. «Сделай что-нибудь, они нас в могилу сведут!» «Хорошо, я понял, ваше высочество!» К счастью, он умел читать мысли. «Командир Раклам, а что скажете вы?» «Только на тебя уповаю!» – взглядом кричал Уэйн. «Я не подведу!» – успокоил его офицер. Он кивнул и заговорил. «Не время отдыхать. Ударим по ним немедля!» «Да нет же, дебила кусок! Попытался мысленно остановить его принц. «Какого дьявола ты на их стороне? Чего лыбишься? Богом клянусь, я аж слышу твое самодовольство! Не видать тебе жалования, чертова тряпка!» Вторжение оказалось неизбежным. Даже Уэйн не мог остановить офицеров. Полная безысходность. Хотя у него еще остался туз в рукаве. «Я не хотел этого делать, но выбора нет!» Господа! «Я понял вас!» – падал он голос. В комнате повисло молчание, казалось, даже воздух замер. Все смотрели на Уэйна. «Хагал?» – обратился принц к сидевшему рядом старику. «Мы одержали победу, и теперь ты видишь, как все хотят воспользоваться ее плодами. Манин сложно решить, стоит ли нам идти дальше без плана, и не станет ли это бременем для солдат. Не достает опыта. Хотелось бы услышать мнение такого ветерана, как ты». «Хорошо!» – Хагал почтительно кивнул. «Мы будем слишком быстро истощены. Как пелена победа спадёт с глаз, солдаты почувствуют усталость. Они смогут организованно вернуться домой, но не выдержат, если мы прикажем им идти на врага, особенно без четкой цели». Офицеры стояли с кислыми лицами, строительство грандиозных планов по вторжению пошло прахом, однако они понимали, бросать вызов ветерану Хагалу себе дороже. А ведь получается!» Луэйн почувствовал, что командиров охватили сомнения. «Значит ли это, что нам пора сворачиваться?» Задал он наводящий вопрос. «Если старик согласится, будет вообще шикарно». Но парень понимал, что этому не бывать. Как он и думал, Хагал покачал головой. «Такой шанс опадает крайне редко, и надо быть совсем глупцом, чтобы отказаться от него. Но нельзя планировать вторжение без ясной цели и стратегии. Очень важно понять физическое и моральное состояние солдат, а уж потом строить планы». «Есть возражение?» — спросил Уэйн. Членам чтобы нечего было ответить. «Чудно! В таком случае у меня предложение!» Взгляд принца скользнул по карте на столе. «Как вам известно, наши земли не славятся богатыми недрами. То же касается и Мардена... Почти! В их восточной части есть пара стратегических мест. Нам хватит военных сил, чтобы занять одно из них!» Уэйн указал на горы. «До недавнего времени они ничего не стоили, но сейчас все иначе». «Золотой рудник Джилат! Мы захватим его!» В комнате поднялось волнение, все пораженно уставились на принца. Впрочем, именно этого тот и добивался. «Вот оно!» — улыбался Уэйн про себя. «Эти лица я и хотел видеть! Хоть вы и мечтаете напасть, ставить цель рудник безумия!» же золота, безо всяких привлечений важнейший ресурс Мардена. Должен быть рудник даже ценнее столицы. Уэйн не питал иллюзий. Едва ли прииск плохо охраняется, они еще не оправились от сражения, а уже собрались двинуться в неразведанные земли. Как бы гладко это ни звучало в теории, подобная атака — вверх безрассудства и расточительности. Разумеется, принц это знал, он предложил такой план, чтобы все поняли, насколько бессмысленным будет вторжение. «Золотой родник нам не по плечу», — должно быть, размышляли командиры. «Если атаковать, то в другие места. Но куда? Если здесь хоть что-то, что имело бы ценность? Ничего. Здесь и в самом деле больше ничего нет». По сравнению с Рудником, все остальные цели не стоили и гроша. Разве будет толк от захваченного форта или села? Лэйн знал, что осознание этого умерет полштаба. «Бредовое предложение пошатнёт их вера в меня. но я готов заплатить эту цену». Все шло как по маслу. Он уже мысленно праздновал победу. вашего сочетства... Подал голос офицер с суровым взглядом. Воин подозревал, что тот изрядно поломал голову в попытке придумать, как убедить его в безрассудности такого плана. Принц уже прикидывал, как ответить, чтобы слова офицера показались убедительными, дабы тот не потерял лицо. «Я поражен! «Чего?» От удивления парень даже моргнул. «Верно, ваше высочество! Как вы и предложили, мы сделаем родник Джилла от нашей целью!» Согласился другой. «Моему восхищению нет предела!» Добавил третий. «Ваше Высочество догадались, что мы уже целую вечность строим тайные планы по захвату Рудника». «Что?» «Согласно донесениям, он сейчас слабо охраняется. Разведка обнаружила там менее тысячи солдат. Мы уже прорабатываем маршрут для армии». «Войны без риска не бывает, но от того и шампанское слаще». «Пока мы упивались победой, Ваше Высочество взвесили все за и против и решили, что этот план можно претворить в жизнь. Я недостоин называться вашим подданным». «Но же, ваше высочество, дайте же нам приказ выступать! Позвольте нам взять рудник Джалат. Да здравствует принц!» «Да здравствует принц! Да здравствует принц! Да здравствует принц!» Скандировал штаб. «Не-не, спасай!» «Прости, никак». Молча улыбнулась девушка. Так королевство Натра и решило напасть на Мардан. «Если бы не чистая победа, нам бы удалось их остановить!» Лениво на Уэйн. Возьми я в плен вражеского генерала, вместо того, чтобы убивать его, мы бы смогли перейти к переговорам. Размышляла девушка. «Прости». «Не переживай, он же отклонил твое предложение». «И то верно. Проблема не в этом», — заговорил Уэйн. «Для начала нужно убедиться, что данные разведки не ловушка. А еще надо пересмотреть линии снабжения и заняться поддержкой морального духа солдат». Продолжила Ниним. «И наконец мы должны взять рудник раньше, чем Марден придет в себя». Проще сказать, чем сделать. Кроме того, что им приходится продумывать каждый шаг, солдаты могут устать. Возможно, что-то встанет на пути, и это станет поводом для разворота домой. По крайней мере, они оба на это уповали. И вот мы здесь. Ага. Ой, и Ниним посмотрели в окно. На фоне сверкающих звезд возвышалась громадная тень. Золотой рудник Джилаат, основной источник доходов Мардена, ныне заховаченный Натрой. Принц со слугой находились в жилом доме у подножья горы. Подумать только, вся охрана, сборище слабаков, обронил Уэйн. Они даже слишком слабы, разбежались после первой же мелкой стычки. Этим местом заправляли одни кознакрады. Их королю похоже все равно. Ага. А теперь нам предстоит решить, что делать дальше. Это верно. Уэйн и Нем всё вздыхали, понимая, какой ворох дел их ждет.